Глава девятая. Выживший. «Ну и что ты мне хочешь рассказать?» Нетерпеливо потребовал разъяснений Хук, увидев, что Стинов направляется в его сторону. Позже, не останавливаясь, махнул рукой Стинов. «Кто там был?» Не желал успокаиваться Хук. «В нише!» «Не знаю», — недовольно поморщился Стинов. Едва поспевая за ним, Хук выбежал на лестницу. «Да черт возьми, Игорь! Куда ты так несешься?» Раздосадованно воскликнул он. «Объясни, наконец, толком, что произошло в зале?» Оглянувшись на Хука, Стинов виновато улыбнулся. «Если верить тому существу, с которым я общался, у нас есть возможность спасти человека», — сказал он. «Существо?» — удивленно переспросил Хук. «Так значит, это все же был не человек?» «Нет», — уверенно ответил Стинов, переходя улицу. «Ты что-то расслабился?» — недовольно заметил Хук, обратив внимание на то, что Стинов, как и прежде, держит винтовку стволом вниз. «Сейчас нам ничто не угрожает», — ответил Стинов. «В секторе есть варианты, но пока они пребывают в неактивном состоянии». «Снова информация от твоего существа», — проворчал Хук. «Кто бы оно ни было, оно пытается нам помочь», — Хук ничего не ответил, но свою винтовку на предохранитель не поставил. Они повторили тот же путь, который Стинов уже проделал мысленно. На шестом этаже они остановились возле двери, которая, как сообщило существо, была заперта, хотя все остальные двери на площадке были распахнуты н а с т е ж ь Хук без труда выбил дверь, но при этом не упал, а, остановившись на пороге, внимательно осмотрел прихожую, направляя следом за взглядом свое оружие. «Куда дальше?» — тихо спросил он. Стинов указал на вторую дверь. Хук ногой вышиб слабый дверной замок. Одновременно с треском, расколовшейся пластиковой панели и грохотом рухнувшего легкого столика, которым дверь была подперта изнутри, из комнаты раздался пронзительный виск. л и ш на м г н о в е н ь е замерев от неожиданности, Хук оттолкнул снова захлопнувшуюся дверь и с винтовкой наперевес ворвался в комнату. В левом углу на полу, истошно вопя, сидела девушка в грязных джинсах и порванной рубашке. Скорчившись, она прятала голову между коленей, одновременно закрывая ее сверху руками. Упав возле девушки на колени, Хук схватил ее за запястье. Ему потребовалось приложить значительное усилие для того, чтобы отвести ее руки в стороны. «Успокойся!» — крикнул он, пытаясь перекрыть ее непрекращающийся визг. «Все в порядке. Тебе больше ничто не угрожает». За собственным криком девушка, должно быть, не услышала обращенные к ней слова. Хук подцепил ее голову за подбородок и рванул вверх. Крик оборвался. Лицо девушки, с глазами, едва не вылезающими из орбит, на мгновение застыв, сделалось похожим на уродливую маску, изображавшую безумный ужас. с в с ё в порядке», — глядя ей в глаза — Уже спокойно произнес Хук. Напряженные суставы девушки расслабились. Она без сил откинулась назад и, прижавшись затылком к стене, беззвучно заплакала. Это были не истерические рыдания, а слезы облегчения, вместе с которыми уходили страх и отчаяние, владевшие душой девушки все то время, что она провела в одиночестве, без какой-либо надежды на спасение. Утешать девушку сейчас было бессмысленно. Мужчины просто сидели возле н е ё и молча ждали, когда она успокоится. На вид девушке было не больше д в а д лет. Для своего возраста она была очень маленькая и худая. Темные, коротко подстриженные волосы ее слиплись и торчали в разные стороны. На левой руке багровел большой кровоподтек. «Кроме нее в секторе есть еще живые?» — посмотрев на Стинова, спросил Хук. Стинов отрицательно качнул головой. Должно быть, звуки человеческой речи привели девушку в ч у в с т в о в с ё еще продолжая всхлипывать, она ладонями размазала слезы по щекам и влажными глазами посмотрела сначала на Хука, а затем перевела взгляд на Стинова. «Кто вы?» Едва слышно произнесла она. «Мы прибыли с земли», — ответил Стинов, и, секунду поколебавшись, добавил. «Спасательная экспедиция». «Как тебя зовут?» — спросил Хук. «Надя», — ответила девушка. «Надежда Строева».